Страна, которая пренебрегает внешней торговлей или презирает ее, которая допускает иностранные суда только в одну или две гавани, не может иметь такого количества производительных предприятий, какой она могла бы иметь при других законах и другом государственном устройстве. То же самое приходится сказать о стране, где только богатые пользуются известной степенью имущественной безопасности, бедные же или владельцы небольших капиталов не пользуются никакой безопасностью и постоянно подвергаются под предлогом отправления правосудия грабежу и хищением со стороны даже мелких чиновников. В такой стране количество капитала, занятого в разных отраслях торговли и промышленности, отнюдь не может достигать того предела, какой мыслим при данном характере и объеме этих отраслей. В каждой отрасли угнетений бедных создает как бы монополию для богатых, которые благодаря этому имеют возможность загребать большие барыши. И действительно, 12% говорят являются обычным процентом в Китае, и очевидно, что обычная прибыль, должна быть достаточно, чтобы давать возможность платить такой процент. Недостатки законодательства могут иногда поднять размер процента значительно выше того, что соответствовало бы состоянию страны в смысле ее богатства и бедности. Если закон не принуждает к выполнению обязательств, он ставит всех кредитующихся приблизительно в такое же положение – в каком находится в лучшеуправляемых странах банкроты или лица с сомнительным кредитом. Отсутствие уверенности в получении обратно суженной суммы заставляет того, кто соглашается дать суду требовать того же ростовщического процента, какой обычно требуется с банкротов. Низший обычный размер прибыли всегда должен быть несколько больше того, что необходимо, чтобы покрыть случайные потери, с риском которых связано всякое помещение капитала. Только избыток сверх того, что необходимо для этой последней цели, представляет собой чистый барыш. Процент, который могут платить лица, занимающие капитал, стоит в зависимости от чистого барыша, а не от валовой прибыли. Подобным же образом, низший обычный уровень процента на занятые деньги должен быть несколько больше того. Это необходимо для покрытия тех случайных потерь, с которыми связана отдача денег в кредит, даже при достаточной осторожности. Где процент не превышает этой последней величины, там суда может быть вызвано исключительно соображениями человеколюбия или личной дружбы кредитора к должнику. В стране, достигшей высших пределов богатства, где во всякую отрасль производства и торговли помещено наибольшее количество капитала, какое может быть занято в этой отрасли, будет очень низок уровень прибыли. И в то же время будет весьма низок обычный уровень процента, который можно будет выплачивать из занятого капитала. Он будет настолько низок, что ни для кого, кроме самых богатых людей, не будет возможности жить на проценты со своего капитала. Все лица с малым или средним состоянием вынуждены будут сами находить помещение для своих капиталов. Они должны будут либо вести какие-нибудь дела, либо участвовать в каком-нибудь производстве. Приблизительно в таком состоянии находится, по-видимому, Голландия – где считается неприличным не принадлежать к категории деловых людей.